Глава 5. После возвращения за стены Джексон первым делом потащил меня в палатку медперсонала. Там меня тщательно осмотрели, ощупали спину, шею, и голову, поставили несколько уколов, нанесли швы на повреждённую когтями монстра руку, после чего наложили новую повязку, запретили какие-либо физические нагрузки и прописали постельный режим хотя бы на пару дней. Сурового вида доктор в квадратных очках с тонкой золотой оправой в приказном тоне велел мне явиться к нему через сутки, после чего выставил за порог. Естественно, ни о какой тренировке и речи быть не могло, поэтому Джексон самолично проводил меня домой, строго посмотрел в глаза и распорядился, чтобы я выполняла предписание врача. Я только отмахнулась. Конечно, Купера я заверила, что начну соблюдать постельный режим прямо сейчас, но на деле не собиралась делать ничего подобного. Оставшись одна, для начала решаю принять душ, а уже потом думать, каким образом следует поступить. Пока мы добирались из города до стены, у меня было время, чтобы придумать маломальский план, но он всё ещё требует более детальной проработки. Чтобы не намочить повязку, обматываю её найденной в шкафчике на кухне пищевой плёнкой. Но прежде чем отправиться в ванную, заглядываю в спальню, Извлекаю из недор шкафа свой старый рюкзак, с дна которого достаю смартфон и зарядное устройство. Поставив телефон на зарядку, со спокойной душой иду в душ. Если я хочу отправиться за папой, мне придётся действовать уже сегодня, наплевав на слова доктора. Я не могу позволить себе валяться без дела, даже если от этого зависит моё здоровье. Сейчас есть дела поважнее. После душа переодеваюсь и возвращаюсь в спальню. где включаю смартфон и некоторое время жду, когда загрузятся все программы. Открываю приложение с картами города. На экране тут же появляется надпись «Отсутствует подключение к интернету». Смахиваю её в сторону и нажимаю на строку поиска, в которой набираю единственное слово — «Морг». Про себя радуюсь тому, что мне повезло оказаться в родном городе, оффлайн-карта которого всегда была загружена в моём телефоне. Так как без интернета геолокация не работает, я вручную нахожу место, где сейчас живу. В периметре аномалии находится всего один морг, и я не скрываю победной улыбки. Теперь я, по крайней мере, знаю, в какую сторону следует направиться. Скидываю голову, когда слышу, как захлопнулась входная дверь. На мгновение прикрываю глаза. Мейсон, Я совсем про него забыла. Быстро отключаю телефон от зарядки и прячу его в верхний ящик прикроватной тумбочки, а в следующую секунду Мейсон уже стоит на пороге спальни. На его лице написано беспокойство, а взгляд блуждает по моему телу, подмечая новые раны, царапины и синяки. Мейсон поджимает губы и смотрит мне в глаза. «Я в порядке!» Опережая его, повторяю то, что уже не раз говорила сегодня. «Хейвард рассказал мне о том, что произошло!» Сердито произносит он. «Хейвард?» — удивлённо переспрашиваю я. «Его ведь там не было. Может, поговорил с Джексоном или ещё с кем-то?» Пожав плечами, сообщает Мейсон и медленно шагает в мою сторону. Останавливается в шаге, с нежностью обхватывает моё лицо ладонями и неотрывно смотрит в глаза. Замираю на месте, не в силах терпеть боль, яственно читающуюся в его глазах. Сердце щемит от того, что я не заслуживаю тех чувств, которые он испытывает ко мне. Почему он их испытывает, мне неизвестно. Но заводить разговор на эту тему я не собираюсь. Как минимум, это будет неловко. «Эмили, ты должна уехать отсюда», — говорит он очень серьёзно. «Хватит подвергать себя риску. Это того не стоит». Всё так же неотрывно смотрю на него и тихо спрашиваю. «Ты знал, что дядя прилетит за мной?» Мейсон вздыхает, и мне сразу всё становится понятно. «Знал». поднимая руки, убирая его ладони от своего лица и отступая на шаг, упираясь ногами в тумбочку. Почему не рассказал? Мейсон роняет руки и отводит взгляд. Я думал, у меня получится убедить тебя уехать со мной до того, как всё обернётся таким образом. Киваю. Он и правда чуть ли не каждый день уговаривал меня убраться отсюда подальше, но я была непреклонна. Не удивлюсь, если это он связался с дядей и Нет. Мэйсон не мог так поступить. Я уверена, что не мог. Ты останешься? Или улетишь вместе со мной? Зачем-то, спрашиваю я, ощущая себя дрянью. Если всё пройдёт по плану, мне вообще не придётся никуда лететь, но Мейсону об этом знать незачем. А ты хочешь, чтобы я полетел? Интересуется он, и ему не удаётся скрыть горечь и недоверие в голосе. Зачем я вообще завела этот разговор? Если отвечу утвердительно, то дам Мейсону ложную надежду, а я этого не хочу. Он не заслуживает того, чтобы его вводили в заблуждение. Но и ответить отрицательно я тоже не могу, не зная, что из этого хуже. Если ты этого хочешь, наконец произношу я. По его тихому вздоху догадываюсь, что Мейсон хотел услышать совсем не это. Сегодня у меня ночное патрулирование. Внезапно меняет тему он. Но я могу поговорить с Джексоном и перенести его на завтра, чтобы не оставлять тебя одну. Медленно моргаю, а в голове безостановочно крутятся шестерёнки. Это невероятное везение. Второе за день. И я просто не могу упустить шанс. Всё нормально. Говорю я, стараясь, чтобы от волнения не дрожал голос. Доктор прописал мне постельный режим, поэтому я выпью снотворное, которое он мне дал, и лягу спать пораньше. Скорее всего, просплю до утра, так что... «Тебе не обязательно караулить меня?» Мейсон несколько секунд испытывающе вглядывается мне в лицо, после чего неторопливо кивает. «Ладно, а пока ложись. Принести тебе что-нибудь?» «Нет, спасибо». Мейсон выходит из спальни, а я ложусь на кровать, пытаясь улечься так, чтобы ничего не болело, ощущая обречение от того, что время утекает впустую. Хотя, с другой стороны... Посреди дня у меня вряд ли получилось бы незаметно сделать хоть что-то. Зато будет время подумать. Через пару минут Мейсон возвращается с сумкой полной оружия, садится в изножий кровати и принимается чистить его, иногда поглядывая в мою сторону. Так проходит пара часов. Мой сосед разбирается с оружием, я продумываю план. За всё это время мы едва ли обмениваемся десятком фраз. Мейсон уходит примерно на 20 минут. а возвращается с ужином, после которого удаляется в ночной патруль. А я выжидаю около 10 минут, так как на большее меня не хватает, и принимаюсь собираться. Понятия не имею, что будет ждать меня по ту сторону портала и когда лучше всего туда отправиться. Точно не ночью, но и сделать это днём, оставшись при этом незамеченной, практически невыполнимая задача. Решаю, что лучше всего сделать это перед рассветом или примерно в это время. Собираю рюкзак, ведь не знаю, успею ли вернуться за ним. Беру немного еды, воду и запасную одежду. Моя броня, меч и огнестрельное оружие хранятся в палатке Джексона. Туда решаю наведаться в последнюю очередь, ведь она находится в непосредственной близости от портала. Достаю из шкафа тонкую кожаную куртку. Она пойдёт на замену той, что когтями разорвал напавший на меня монстр. Обуваюсь, подхватываю из комода в прихожей свой респиратор и покидаю квартиру. коридоре оказывается пусто и тихо, поэтому я беспрепятственно спускаюсь на первый этаж и некоторое время медлю, прежде чем выйти. Но всё же решившись, оказываюсь на улице, где почти никого нет. Но немногочисленные люди не обращают на меня никакого внимания, хотя я и опасаюсь того, что кому-нибудь бросится в глаза рюкзак за моей спиной. Чтобы этого не случилось, захожу за дом и шагаю в нужную мне сторону по соседней улице, что оказывается пустынно. Если верить карте в моём смартфоне, морг находится в здании больницы у не так давно образовавшейся защитной стены, противоположной той, через которую мы отправляемся наружу. Пока иду, стараясь не срываться на бег, ведь если меня кто-то увидит, это не вызовет ничего, кроме подозрений. До слуха доносятся редкие выстрелы. Это военные, находящиеся в патруле, стреляют либо по подобравшимся к стене монстрам, либо по покинувшим их тела летающим тварям. У меня уходит около получаса на то, чтобы добраться до нужной улицы, и ещё примерно 10 минут на поиск здания больницы. Это оказывается неприметное пятиэтажное строение, и оно никоим образом не выбивается из общей массы. Вокруг нет никаких ограждений, техники, военных или учёных, которых я по какой-то причине ожидала увидеть. Оглянувшись по сторонам и так никого и не заметив, решительным шагом направляюсь в сторону главного входа. Мельком посмотрев на стену, перед ней расположена больница, замечаю подъёмник, похожий на тот, на котором военные переправляют за преграду оружие взрывчатку, когда мы отправляемся на вылазки в город. Только этот подъёмник гораздо больше, а бурые потёки на нём подсказывают мне, для какой цели он используется. Переправление через стену мёртвых тварей, чтобы потом доставить их в морг. Отвожу взгляд, переводя его на вход в нужное мне здание. Преодолеваю последние метры, взбегаю по невысокой лестнице, прислушиваюсь, но не обнаруживаю ничего присутствия, поэтому смело толкаю широкие створки и захожу в полутёмное помещение. Здание практически не освещено, поэтому я трачу около минуты на то, чтобы привыкнуть к полумраку. Только после этого направляюсь в сторону стойки администратора и изучаю информацию на большом стенде, находящемся прямо за ней. Там, помимо указания расписания рабочих часов медперсонала, имеется поэтажный список отделений больницы. Морг обнаруживается на цокольном этаже, что неудивительно. Следуя в указанную сторону, направляюсь в морг. Едва не прохожу мимо нужной лестницы из-за того, что в здании темно, а фонарик я пока включить не решаюсь. Держась за стену, осторожно спускаюсь по ступеням и, только оказавшись на середине пролёта, достаю и включаю фонарик. Дальше шагаю более уверенно и намного быстрее, чем до этого. Внизу оказывается всё так же безлюдно, но не менее темно и мрачно. Оглядываю небольшой закуток, заканчивающийся тяжёлой стальной дверью с невзрачной табличкой с надписью «Морг». Останавливаюсь перед ней, ощущая странное волнение, и пробегающий по спине холодок. Пока добиралась сюда, даже не думала ни о чём подобном. Сейчас же, в шаге от цели, становится не по себе. Что ждёт меня за этой дверью? Горы трупов? Боюсь ли я их? Нет. Мёртвые не причинят мне вреда. Но волнение от этого меньше не становится. Сделав глубокий вдох, решительно нажимаю на дверную ручку и толкаю тяжёлую створку. Внутри оказывается не так темно. Помещение залито синим светом, отчего выглядит жутко. Кроме того, жути нагоняет ещё и то, что столы для утопсии заполнены тушами монстров, от которых в воздухе витает сладковатый запах разложения. На миг замираю на пороге, борясь с желанием заткнуть рот и нос, ведь горло уже поднимается, тошнота от омерзительной вони, и даже респиратор не спасает. Да и не смогла бы я их закрыть, всё из-за того же респиратора. Утешает лишь то, что маска хоть как-то уменьшает силу стоящих тут ароматов. Растерянно осматриваюсь. А потом ещё раз оглядываю трупы. Они всё так же лежат, и источая отвратительный смрад. Прихожу в движение и обхожу помещение по периметру, заглядывая во все ящики и коробки. В одной из них обнаруживаю защитные пластины, снятые с одной из тварей. А вот сердец нет нигде. Только сейчас до меня доходит, что меня тут не ждут, любезно кем-то вынутые из тел демонов кристаллы. Да что там, даже одного нет. Вновь поворачиваюсь к трупам. Медленно подхожу к первому попавшемуся. Это именно тот монстр, с которого безжалостно содрали защиту. Подступаю поближе, борясь с тошнотой, и освещаю раздувшееся тело, принадлежавшее когда-то человеку. Вижу следы от пуль в голове. Значит, он мне не подходит. Обхожу труп и на всякий случай осматриваю его со всех сторон. Затем проделываю то же самое с оставшимися четырьмя монстрами. Среди них обнаруживаю того, которого убило сегодня днём. Кто-то снял с его грудной клетки левую пластину, оголив рану, которую оставил мой меч. И эта тварь оказывается единственной, которую убили таким способом. Это может означать только одно. Хакатуре, захвативший тело, до сих пор находится внутри. Следовательно, и сердце тоже там. Про остальных я не могу сказать того же с подобной уверенностью, ведь когда монстр умирает, демон покидает его тело, если только не умер, вместе со своим носителем. Выходит, у меня нет иного выхода, кроме как достать сердце самостоятельно. От одной только мысли об этом мне становится дурно. И я отхожу прочь от вонючего трупа, упираюсь спиной в стену, едва не вскрикнув при этом от боли. опускаясь на пол и обхватываю руками колени, притягивая их к груди. Не знаю, сколько времени я сижу вот так, уговаривая себя встать и приниматься за дело. Ноги не слушаются, руки дрожат, а внутренности протестующе сжимаются. Но у меня нет другого выбора. Если я хочу спасти папу, то должна это сделать. Если не сделаю, то мне не останется ничего иного, кроме как вернуться домой, собрать вещи и ждать, когда прилетит дядя Майк. чтобы забрать племянницу-неженку и спрятать в безопасном месте. А папа пусть сам решает свои проблемы. Это придаёт мне сил. Я поднимаюсь и на подрагивающих ногах отправляюсь искать необходимые инструменты, защитную одежду и специальную маску для утопсии, чтобы не запачкать свой респиратор. Поверить в это не могу, но я на полном серьёзе собираюсь вскрывать труп и копаться во внутренностях. Омерзительно. Спустя три часа, которые я помню довольно смутно, стою под холодными струями в душевой кабинке, что обнаружила в родильном отделении на втором этаже, и содрогаясь всем телом. Внутри всё болит после бесчисленного числа раз, которое меня выворачивало наизнанку, когда я бросалась к раковине в морге, в перерывах между тем, пока занималась отвратительными вещами. В ушах всё ещё стоит свист пилы и треск ребер, а перед глазами... внутренности монстра, а потом и хакатуре, которого я беспощадно искромсала самым большим ножом из найденных в помещении для аутопсии. Как итог, я добыла сердце, отмыла его в раковине и избежала от истерзанного мною трупа, даже не потрудившись убрать за собой. И вот теперь я безжалостно тело ногтями, стараясь смыть с кожи и волос, кажется, навек въевшуюся в них мерзотную трупную вонь. Расстояв под ледяными струями воды и продрогнув до костей, я, наконец, закручиваю вентиль и, дрожа всем телом, вытираюсь и одеваюсь. Собираю мокрые волосы в хвост, чтобы не мешались, и поворачиваюсь к столику. На него я положила то, ради чего проделала столько того, чем не хотела бы заниматься никогда в жизни. Сердце, которое оказывается на удивление крупным и невероятно синим, кладу в передний карман джинсов. Подхватываю с пола рюкзак, Выхожу из душа, покидаю родильное отделение и направляюсь к лестнице. Жар приливает к голове, когда до меня доносятся приглушённые голоса с первого этажа. Нет. Только не это. Меня не могли заметить, иначе давно бы уже пришли. А это значит, что, скорее всего, эти люди пришли в морг. Больше ведь в больнице делать нечего. Наверное. При любом раскладе пора уносить ноги. В противном случае меня могут обнаружить, и ничем хорошим это не закончится. А я не могу быть пойманной сейчас, не после того, что мне пришлось проделать и вытерпеть. Дожидаясь, когда голоса удалятся в неизвестном направлении и, крадучись, спускаюсь на первый этаж. Никого не заметив, быстрым шагом пересекаю холл и спешу на выход из здания. Перед ступенями, ведущими к главному входу, стоит припаркованный внедорожник. Вздыхаю с облегчением, когда не вижу военных ни внутри, не поблизости. Уже не скрываясь и наплевав на то, что меня могут заметить со стены, бегом бросаюсь прочь от больницы и вскоре исчезаю за ближайшим зданием. Не замедляя шага, спешу в сторону аномалии, которая ярко освещает мой путь. Только приблизившись к палаточному городку, останавливаюсь, приваливаюсь боком к стене первого попавшегося здания и перевожу дух. Смотрю на часы. Рассвет совсем скоро, а значит, я провозилась Гораздо больше времени, чем мне показалось изначально. Нужно спешить. Дожидаюсь, когда трое учёных неспешно перейдут из одной палатки в другую. Уже спокойным шагом направляюсь в ту сторону, где хранятся оставшиеся необходимые мне вещи. К моему облегчению в палатке Джексона никого не оказывается. И я беспрепятственно подхожу к нужной коробке. Снимаю кожаную куртку, надеваю и креплю броню, после чего берусь за ремень с двумя кабурами. Коробки с патронами запихиваю в рюкзак, надеваю куртку, после чего берусь за ножны с катаной. Удобно закрепляю ремешок, располагая меч за спиной. В горле пересыхает, и я с удивлением отмечаю, что у меня ускорилось дыхание, а от волнения дрожат пальцы. Стискиваю их в кулаки и стараюсь взять себя в руки. Неужели я и вправду собираюсь это сделать? Прыгнуть в портал, чтобы оказаться неизвестно где, но всё равно ближе к самому родному для меня человеку, чем нахожусь сейчас. Да, так я и поступлю. Надеюсь лишь, что я не ошиблась в выводах, и всё получится. В противном случае, если проходной билет не сердце хакатуре, а что-то другое, скорее всего, я умру быстрее, чем рассчитывала. Окидываю взглядом палатку Джексона, останавливаясь на столе, на котором царит почти идеальный порядок. Вижу бумагу и ручку, делаю шаг по направлению к столу и пишу крупными буквами, чтобы капитан наверняка обратил внимание. «Прости, я должна была это сделать. Я верну папу и Джорджию. Эмили». После этого подхватываю рюкзак, но несу его в руках, потому что за спиной меч, выхожу из палатки и, хмурясь, направляюсь в сторону портала, размышляя о том, нужно ли вообще было оставлять записку. Решаю, что да. Джексон заслуживает узнать о том, куда я вообще исчезла, от меня. Пусть и таким способом. На миг в мыслях всплывает обеспокоенное лицо Мейсона. Возможно, нужно было написать и ему. Встряхиваю головой. Он не заслужил такого отношения, которое получал от меня в последнее. Да всегда получал. Пусть лучше он возненавидит меня за то, что я сделаю. Чувствую, как каждая мышца наполняется решимостью, даже плечи расправляются. Я поступаю правильно. Кроме меня никто этого не сделает. Прохожу мимо палаток и слегка притормаживаю на подходе к световому столбу, чтобы достать из кармана свой проходной билет. «Эмили?» Сердце испуганно ёкает, когда до меня долетает изумлённый голос Мейсона. Резко оборачиваюсь и смотрю сначала на него, а затем на застывшего словно статуя Джексона. Они вышли из самой крайней палатки, но остановились, очевидно, из-за того, что увидели меня. «Что ты делаешь?» — сердито спрашивает Джексон. решительным шагом направляясь ко мне. Мейсон идёт следом, не сводя с меня насторожённого взгляда. А я тем временем пячусь к порталу, крепко сжимая в кулаке сердце Хакатури. «Не надо, Джексон!» Твёрдым тоном прошу я, не переставая отступать. «Я уже всё решила!» «Что ты решила?» Грубым тоном требует он и сжимает руки в кулаки. «Ты же умрёшь, как только коснёшься портала!» «Не умру!» «Да откуда тебе это знать?» Зло спрашивает он, повышая голос, поднимая руку, перекатываю пальцами кристаллы, показывая его военным. и они даже на некоторое время застывают на месте. "Где ты его взяла?" интересуется Мейсон. Качаю головой. "Лучше им не знать". Хотя рано или поздно им всё равно доложат о том, что кто-то вломился в Морг. Но я не скажу об этом ни слова. "Не в портале так за ним ты погибнешь, Эмили", произносит Джексон. И я вижу, каких трудов ему стоит сохранять спокойствие в голосе. Значит, так тому и быть. Спокойно говорю я. В следующую секунду они одновременно бросаются ко мне, и у меня больше нет времени на раздумье или нерешительность. Ведь разделяющее нас расстояние слишком мало. В последний раз смотрю на взбешенные лица Джексона и Мейсона, покрепче сжимая в кулаке сердце, разворачиваюсь и шагаю прямо в портал.